Глава восьмая. Потный, уперев локти в отвислый настраны живот, воевода, лёжа, читал издержечную записку старосты. Июлия, во второй день, воеводе Дмитрию Петровичу Хабарову несено свинины полтора пуда, рыбы осетрины на 10 алтын. В записку упало на шёлковую голубую рубаху вместе с пухлыми волосатыми руками. Воевода всхрапнул. Курная приказная изба была жарко натоплена, слюдяные окошки задвинуты плотно, иначе одолевали мухи. Солнце за окнами пекло. Жару улицы усиливал духоту прокопчённой избы. В избе пахло потными волосами и ещё чем-то кислым. За длинным столом на широкой лавке, к лавке была придвинута скамья, вояды лежал на двух бумажниках, положенных один на один. За дверями в сенях шептались дики: "Не смей ни ходить, ни двигать с камьи". Что-то обеспокоило рыжебородого боярина. Он замычал во сне, свисью в сложе бороду почесался, вздрогнул.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 Воевода залез руками в портки, эк жрут. Нащупав клопа, оскалил зубы. Я тебя на пытку, дьявол, на! И раздавил клопа. На столе липовая чашка с квасом Козьмодемьяновского дела, резная. Воевода отпил квасу и начал оглядывать ложе. Малая животина, а как пёс столько кусает! Из чего зародится даже удивление от духу? Как же без духа быть? На корм просился у государя и обонял, от него шёл тот дух. И коли же царь испучает, так нам как безоново. А чёрт! Я тена! Воиводы снова показал зубы и раздавил клопа. Поднял голову, В сенях становилось шумно. Крикнул: "Эй, кто там томашится?" "Ведомо всем, что вы его допочевают". Дверь приоткрылась, просунулась взъерошенная, волосатая голова Дика. "Прости отец своего, тут я не пущаю, стрелец лезет к тебе. По что ему?" "С тайными девестями". "А, ну, Коля, пусти". Вошёл стелец в малиновом выцветшем на плечах кафтане, без бердыша, поклонился поясно. Челом бью воеводы. Ты пошто леска мне с вестями боярин? Велечай полностью, скажи да не путай, не таи ни лги. Воевода. Боярин отец. Вчера ранок к Кабаку с Волги в челнах, ну, Поровские казаки. Разинь со товарищи пристали. Ой, что ты? Эй, нелги, парень. Воевода вскочил на ноги, портки с него сползли. Шире ноги боярин ходил по избе, портки волочились за красными сапогами, из подрубахи свешивался низ сизого живота. Стервой девки, сколь приказано пуговицы отставить, опушку раздвинуть. Застегнёшь брюхо режет. Стрелец, на низ мой не гляди, сказывай. Только не всё ведаю, боярин. Таить? Я те порву твою севу бороду у матри. Воеводы шагнул к Стрельцу, запутался в портках, покраснел, сгибаясь с трудом натянул узорчатый шёлк и не мог нащупать пуговицы. Стервы. Так молышь, Разин? А нынче где? Должно уплыл вниз. уплыл по что пригребли к Самаре не зря воры пригребли по что седой борода не дознался куда они сошли а а вот боярин был я у кабака на камне сказываю величай полностью воеводы и боярин был я у кабака на камне зрю на Волгу и вижу плывут те казаки воры плывут воры Я в ход, чтобы упредить тебя, да не поспел. Следом за мной на гору лезут, и по полям казачий дозор стал. Я в ров уполз в траву, а слух вострю. Что де зачнут говорить? Что подслушал, гади мало, окаянные скрутили совсем ноги. Сдену портки, ты не баба. А там вон на лавке мой азям, дай. Стрелец подал воеводе кафтан узкий, длиннополый. Я воеводу отец слежу и чую. Снимем с луды струги, починим до да царицыну, и мекою я. Разин уведёт с собой кинутые струги. Невеликий изъян, хоть и не чинили ли чего? Пожога, грабежа не познало том Мекоя яса сошли на Волгу боярин и воевода. Сколько говорю, сошли, ежели то нам без убытку и отписки не надобно. Не люблю отписок. Так далишь воеводе боярин. Я саврага сдынулся, до да сквозь траву глянул, а шапку сделал и зрю. Нагору заскочил приказчик с носад. Государев недовизённый хлеб в Астрахань прав. кричит, руками машет, а за ним судовые ерыги гонят двух человека. Гервию на шее ему кинули, поволокли к Волге, стало топить. А стрельцы? Стрельцы же даны приказчику в бережение и понуждение тех ерыг. Чуял я воеводы и боярин, что стрельцы к разину долись, сошли. Все вы кромольники и изменники не радиете великому государю. Ну, а там ещё солдаты. Солдат его и вот отец, когда ещё был я у камни, спложь бражничали, в карты лупились. И тоже, думаю, мне сошли. Картёж заказан целовальнику к ответу. Целовальнику чего поделать? А как я лежал во враге, целовальник должно наладил Ерыгу к тебе да его дозор перехватил и попёрли к Кабаку во-обрат за то время травой у полк городу мало лежал и перед тобой стал стать-то стал до да худа знаешь но вот ежели как довёл ты воры угребут ничи не в беды ты стрелец не полоши народ в городе И кого увидишь, слухи о ворах пущает, а же грамоты, листы подмётные даёт, волоки в приказную ко мне. Не идёт, бери караул и волоки. Где целовальник? А ерыга где? Думно мне вы его отец. Сыщется целовальник водкой откупится. А ерыги куда деться? Сыщется тож. Ну, поди, гляди, слушай, будешь у меня в доверии.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 Жирвиш занял место. Ой, хозяин, сам-то ты жиром заплыл. Не я, я ещё не чревата. Вот Марша, та она чревата есть. Мне вот думается, о чём много думается, кинь. А и кинул бы, да не можно. На Волге вишь, опять воровские казаки гуляют. Не пононишний год гуляет, по что думать? ЕGIS Maximovna, ежели заводчики у них сыщутся, а таманы удалы, то нам с тобой на воеводстве сроку не высидеть, сниматься надобно будет. Холоп и у нас немало, а холопям ни ты, ни я поблажки не даём. Злобит пасадские, да и чёрный люд скаредно говорит: "Гледит зло. Распустил ты всех хозяин, поблажку даёшь, оттого злые люди снятся". А при прика всех ладом вот тоже земского старосту зачестил звать хлеба есть зову не даром с посулами да выпытать от него нет ли в властях кромолы какой посулы подарки подношения воевода потянул носом вот слышу сколь и не познаю что душит горницу углядел понял да пошто максимовна синовал в избе Потосинавал, что это клопиная трава. Ты, Дмитрий Петрович, из своей приказной натащил клопов, развелись, нет покою. Вот ладно, боярыня, ты гляди. Воевода распахнул полы кафтана. Ой, стыд. Родовитый муж и воевода без порток ходит. По что так? С травой твоей упомянул. Сколь раз наказывал, что опушку у портков шире делать, пуговицы шить не близко, не ерыгая, боярин. И вот без порток срамлюсь перед деками, да низким служилым народом. Тебе вот тоже не ладно зреть. Ой, хозяин, каждодневны девки настахи твержу. Воеводи, портки дышей да ладом. Она же, видишь, не имёт. А чуть глянул,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 Стулից начал трещать. Ты не вставай, не трудись, чуй. Чую, хозяин. Сей день довёл мне стрелец, что атаман Стенька Разин к Самаре пригрёб. Ой, хозяин-воевода, ты бы Маера да солдат и стрельцов бы спаложил, да пищали пушки оглядел. А где он, страшной? Худые сказки идут про него. Тотомаксимовна, вишь, стрелец не всё ведает. Послал я своих людей признать толком, да сыскать целовальника, притащить в приказную. Целовальник всё ведает, как и где были воры. А на майра Худай надежда, бражник. В приводе по худым делам был не раз, и солдаты его не любят, не кормят, не одевают как положено, забивает насмерть. Солдаты от него по лесам бегут. Моя надежда на мужиков И ты хоть меня клеплешь, да умыслил я земского старосту звать хлеба есть в воскресенье. Ой, в воскресенье-то Алёнины именины хозяин. Вот тот оно и есть. Завис подношением, чтобы шёл староста. Скажи ему, выводиши де в обиде, что 8 алтын даёт. Пущай хоть 10, и то на румяное притирание лица будет. Скажу, только Максимовна Везде одинакое подношение: восемь алтын, две деньги. А ты скажи, в воскресенье день праздный, в праздный день лучше чествовать именины дочки. Батюшка, посулы мне кто принесёт и какие? Грозные, обещающие быть как сама воеводша, вбежала в горницу воеводской дочка в девичьем венце кованом, в розовом шёлковом сарафане, в шёлковой жёлтой рубахе. на широких коротких рукавах рубахе, жемчужные на капке. "Ой, свет ты месяц мой", ласково сказал его отше. "Месяц солнца, а только не гоже бежать в горенку из своего терема. Чужой бы кто увидел срам?" воевода говорил шутливо, глядел весело. Подошёл, обнял дочь, поднатужился, с трудом приподнял прибави. Неплощедной дяк Воевода: Да веще, счёт веса знаю, пудос пятина будет в теле. И славы тебе, Боже, кушит дородно. Эх, выдать бы её за кого, Радавитова, стольника ай крайчего. Батюшка, ищи мужа мне, хочу мужа, да помоложе и потонявее, да не белобрысого. Я тонявых люблю и чёрных волосом. Воевода засмеялся. уже за ерегу кабатского дам те все тонявы родовитые темы берут что да родны хозяин митрий петрович ну как тебе хочется судить такая что и во снах плюнешь за ерегу ой скажет точка поть себе мы тут с матерью судить будем кого на именины твои звать да и опасно тебе сюда чужие люди забродят пойди боярышня ушла Воеводе шагнул к двери Горенки, стукнул кулаком. В двери просунулся, не входя, слуга. Потребны что боярину? Боярину и воеводи холоп. Клич! Шли Григория слугай сейчас. Вместо него в Горенку степенно вошёл и закрестился на образа старый дворянский, с седой длинной бородой, лысый в узком синем кафтане. Ты, Григорий, у меня как протопоп. Слуга поклонился ниже пояса, молчал. Воевода ходил по горенке и когда подошёл обратно, встал около слуги, глядя на него. Дворянский вновь также поклонился. Какой сегодня день? Постный боярин, и воевода пятница. Так. Знаешь, ты пойди завтра к земскому старосте. Ермилку. Зови его ко мне на воскресенье, хлеба есть. А подношение он ведает. А воеводчи Дари Максимовне особо. Она у меня в обиде на мужика, что даёт ей 8 алтын две деньги. Надо бы ей носить 10 алтын. И сколько к тому денег знает сам Козьеборода. Ты тоже бери с него позовного 4 деньги. Иль сколь даст больше. Поди. Можешь то извести сегодня до да калач имениницы. Спит он, думаю я, боярин-воевода. Спит и не достучишься у избы. Взбуди, мужик, не что, на боярский зов пробудится. Слуга поклонился воеводе и воеводше, ушёл. Воеводша сказала: "Григорий из всех слуг Мне по разуму, молчит, а делает что укажешь. Не молот есть, и бытаги умодали. Бытагов несчётно пробовал. Молчит опозвное из старосты, как тмие выскребет. Бытаги разуму учат. Нынче я девку на стаху посику витцами. Ты иди к хозяин негоже воеде самому зрить девкин зад. Умыслила тож. Да мало ли, холопок, бьём по всем статям в приказной. То гляди, мне всё едино. Позовёшь девок на ладька во в приказную за портками. Дела делать я таки буду в ночь, да чтобы моя рухлить на глазах не лежало. Прикажи подать новые портки, ширь. Стулица опять затрещал, воеводша встала на ноги. Девки! Переваливаясь, грузно прошла по горнице поправила лампадки в иконостасе, заморала пальцы в масле, вытерла их о ладонь и потёрла рука об руку. От золочёных рис желтело широкое с двойным подбородком лицо. Девки стервы. Неслышно вошли две девицы в кичных шёлковых повязках по волосам, в грубых крышенинных сарафанах. Прилипли плотно к стене горницы. Одна по одну сторону двери, другая по другую. Воеводша молилась, сморщив низкий лоб, повернулась к гевкам. Кличти на Стаху, да ивовых, нет, лучше берёзовых погибче. Виц два-три пука в огороде нарежьте. Девицы неслышно исчезли. Воевода из-под лавки выдвинул низкую широкую скамью. И не видал хозяин, а знает, на чём дело ксеку. Козёл бы тебе, Максимовна, поставить в горенки, узкой скомьязь с длинными ножками. Плеть тоже никуда иметь. Уж, Петрович, заведу